Ртом широким, зубами мелкими, потемневшими, словно из отчета опера в досье агента, до колоритных Бориса Савинкова и Александра Керенского. Но не шпионские страсти волновали меня, а поразительной параллели между русскими и англичанами. Как пишет моим, пропасть, разделяющая англичан и русских, широка и глубока. А разве нет, вскричал кот. им высосал сходство из пальца. Это плод твоей кандидатской фантазии. Разве не прав моим что русские ничего не стоят, их угнетает сознание своей греховности из-за некой физиологической особенности? Напиваются часто и, напившись, рыдают. Вся нация мучится с похмелья. Они не так подчиняются условностям, как мы. В русских глубоко укоренено такое свойство, как мазохизм, и кот триумфально пошевелил усами. Насчет греховности это из Достоевского, хотя с пьянством попал в точку. В России в те времена был сухой закон. Ныне же мы взяли свое. Если гер-захер-мазох славянин по происхождению, это еще не значит, что все мы можем терзаться ревностью. прислуживая, как он, жене с любовником в качестве лакея. Слабо парировал я. «Русские ленивы, несобраны, слишком словоохотливы, плохо владеют собой», — кот продолжал цитировать Моэма. «Они не злобивы добродушны и не незлопамятны, щедры, терпимы к чужим недостаткам, общительны, вспыльчивы, но отходчивы». Каждый имеет право выносить свой вердикт. Но пульс мой скачет, когда я читаю у Моэма, что нам поразительно недостает юмора. А ирония грубая и прямолинейна. А уж русская литература, кстати, прочитанная по-французски, тоже вызывает массу кинжальных ударов писателя. Моэм преподносит англичан, конечно, не без уколов и издевок, но все же не как осетрину второй свежести. Сильный духом молчу. Он теряется в гостиной, но изворотливому сыну Востока не уступит ни в чем. Его не назовешь блестящим собеседником, но в разговоре он без околичностей идет прямо к сути дела. Он умен, но несколько ограничен. Порой его отличает высокая нравственность, порой он, напротив, как это ни прискорбно, предается распутству. Но из чего Моем накрутил такое жуткое полотно русских? Не только же из Достоевского, которым он увлекался, хотя и писал, что у него юмор трактирного завсегдатая, привязывающего чайник к собачьему хвосту. Или эта картина — результат тяжелых впечатлений от русских накануне Октябрьской революции? И вдруг я понял, из чего вырос русский образ у Моема, Моим первым учителем русского языка был волосатый низкорослый одессит. Учил не слишком хорошо. Ходил в порыжевшем черном костюме и большой, невообразимого фасона шляпе. С него градом лил пот. Однажды он не пришел на урок, не пришел он и на второй, и на третий день. На четвертый я отправился его искать. Это была даже не комната, а душный чердак под самой крышей. Вся мебель состояла из раскладушки, стула и стола. Мой русский сидел на столе совершенно голый и очень пьяный. Едва я переступил порог, как он сказал, я написал стихи. Стихи были очень длинные, и я не понял в них ни слова. Теперь все ясно. чуть не лучше, чем у моего знакомого англофоба, зять которого не любит Англию. И тут не помогут ни Достоевский, ни Тургенев. Как считает Набоков, в Англии никогда не умели переводить русскую классику и бессмысленно оценивать Льва Толстого в переводе «прославленный гарнет». Неужели пропасть легла между нами? Кот от обиды снова залезает в мешок. Крис смотрит на меня с воспетом мною с нисхождением. От этого я становлюсь меньше ростом. Мы проходим в огромный торговый центр Трокадеро и перемещаемся в любимый мужской магазин Остин Ри.